Когда пар рассеялся, я при лунном свете разглядел, что здание представляло собой что-то вроде барака, все окна которого были совершенно темны. Над дверью посреди барака тускло отсвечивала ободранная вывеска — «Гостиница социалистическая». Прямо напротив гостиницы был какой-то пустырь, справа тянулся высокий железобетонный забор с колючей проволокой наверху, из чего я заключил, что нахожусь на самой окраине Маскарепа. Постояв в некотором недоумении, я решил войти в гостиницу и толкнул дверь, которая с ужасным скрипом открылась, когда я надавил на нее плечом. В нос сразу шибануло запахом мочи. «И как это вы в такой вонище живете?» — спросил я пожилую женщину, младшего лейтенанта. — Она сидела возле тумбочки, на которой слабо светила коптилка, сделанная из консервной банки. Интересно, откуда они взяли эту банку? Я в Маскарепе ни разу никаких консервов не видел. — А вам что нужно? — спросила младший лейтенант. — Я ей сказал, что меня перевели сюда из гостиницы «Коммунистическая». — Как фамилия? Я думал, что, услышав мою фамилию, она тут же придет в восторг и попросит автограф, но ничего подобного не случилось. Она долгом усолила какую-то грязную книгу и водила по строчкам с пальцем. Отыскав нужное, она взяла с тумбочки связку ключей, взяла коптилку, повела меня куда-то вглубь коридора и, открыв дверь номер четырнадцать, сказала «Вот ваша комната» и тут же ушла. Я пошарил по стенке в поисках выключателя, но никакого выключателя не было, как не было, впрочем, и лампочки. Но луна светила достаточно ярко, и я разглядел узкую железную кровать, стоявшую в углу у забранного решеткой окна, и покосившуюся табуретку. Кровать была покрыта суконным одеялом, поверх которого лежала подушка, набитая, как я понял, трухлявой соломой. По-моему, ничего больше в комнате не было, не считая пластмассового горшка, который я нашел в углу возле двери. Откровенно говоря, мне все это крайне не понравилось. Но я же знал, что за мое упрямство мне придется как-то платить, и решил, ну и черт с ними, поживу и здесь. Хорошо еще, что дали отдельный номер, а не койко-место в общей комнате, где потребители свинины вегетарианской наверняка не только храпят. Под одеялом, разумеется, никакой простыни я не нашел. Ну, что было делать? Я выставил ботинки за дверь, а дальше раздеваться не стал и лег поверх одеяла.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 и выскочил в коридор. У меня, конечно, было подозрение, что ботинки мои я найду вряд ли начищенными, но их там и вовсе не оказалось. Дежурная была уже другая в звании старшины. Когда я ее спросил про ботинки, она слегка удивилась, а потом объяснила, что за вещи, выставленные в коридор, администрация не отвечает. Этого следовало ожидать. Я спросил у нее, где тут у них кабесот. Она сказала, что никаких кабесотов в гостиницах этого класса не бывает,